Глава 1. Космический вирус. Звезды намело, как в крещенскую зиму сугроб. Все эпиграфы в романе взяты из стихов Михаила Шелихова. Эта ночь в созвездии Великий Тукан выдалась на редкость спокойной. Ничто не нарушало безмятежности звездного неба над Оззой, планетой учтивых арморанов. И Ага-Агу-О, лучший наблюдатель звездной сущности, снова загрустил. Скопление ярко-синих звезд, окруженных многочисленными планетами, дрейфовало сквозь бескрайнюю галактику Амавару. Ага наблюдал за ними из главной обсерватории Армаранов с высочайшего хребта наозии Очередная ночь на дежурстве подходила к концу, а ничего нового так и не произошло. Однообразные тихие ночи текли без особых событий. Армаран-наблюдатель проводил взглядом скопление синих звезд и со вздохом оторвал пять разноцветных глаз, болтавшихся на тонких каналах ниточках, от маленьких линз трансграбона, напоминавших великую линзу родительницу. Затем, оттолкнувшись от блестящего каркаса трансграбона, двумя передними лапками воспарил над шевелящимся полом обсерватории и медленно поплыл на второй уровень. Там он надеялся разогнать свою звездную тоску модным в этом сезоне напитком Бр, от которого были в восторге все армораны. Этот многоликий напиток, сваренный из тысячи сортов турды, пробуждал все лучшие стороны в широкой натуре обитателей Оззе. После первой же емкости БР арморанам сразу становилось веселее. Глаза искрились, цвет кожи менялся на желтый или даже красный, хотелось писать хрухи и дарить армаранкам благоухающие лордероны. В общем, замечательный бр позволял видеть звездную сущность гораздо глубже, но так было не всегда. Давным-давно, когда звездное скопление арморанов дрейфовало по окраинам галактики, планета Озза была совсем молодой. В те далекие времена армораны еще не считались такими мудрыми. Они пили напитки из ядовитых сортов турды, от которых глаза быстро меняли орбиты, пели грубые вуки, раздражавшие ушки тактичных армаранок. и одевались так, как не одевается сейчас даже самый последний гук. Одно время они даже хотели быть похожими на обитателей планет из системы X, где тогда свирепствовала страшная космическая эпидемия. О начале эпидемии долго никто не подозревал, однако вскоре выяснилось, что система X заражена неизвестным вирусом. Этот вирус не трогал тела, но изменял сущность обитателей системы, некогда славившейся на всю галактику светлыми умами. Ее жители вдруг забросили науку, прекратили исследования звезд, потом и вовсе перестали учиться, начав жить только в свое удовольствие. Вскоре они сделались агрессивными, словно перепившие турды малолетние гуки и с тех пор не желали признавать ничьих интересов, кроме своих. Прошло совсем немного времени, прежде чем они объявили себя лучшими во Вселенной и захотели переделать на свой вкус все остальные народы. перестроив огромные космические лаборатории в военные корабли, жители системы X понесли свет отсталым народам галактики Амавару, начав с нападения на их торговые суда. Затем последовали вторжения на планеты. Выходцы из системы X никого не пытались убедить в своей правоте с помощью разумных доводов и доказательств. Они просто убивали всех, кто не соглашался считать их обычаи лучшими в галактике. Так продолжалось довольно долго. Остальные народы галактики не желали воевать и надеялись, что жители системы X образумятся. Пока длилась эта неопределенность, система X окончательно переродилась в галактического агрессора. Захватив 10 ближайших миров, ее солдаты истребили части жителей а оставшихся превратили в рабов, считая, что так будет лучше для них самих. Почуяв вкус крови, армия системы X готовилась к дальнейшим завоеваниям галактики. Но в это время. с далекой звезды явился Великий Тукан. Объединив все задумчивые народы идей освобождения, Великий Тукан уничтожил корабли агрессоров из системы Х с помощью своего галактического флота. После нескольких победоносных сражений он навсегда освободил порабощенных армаранов из-под власти самых лучших. За это спасенные обитатели Амавару, назвали его именем «Звездное скопление», где он и остался жить со своими соплеменниками после победы. Все они были не похожи на Армаранов, а прилетели из окрестностей звезды, которую называли Бетельгейзе. Эта звезда светила в отдаленной галактике, имя которой спасители Армаранов не назвали. Единственное, что удалось узнать, на их родной планете сейчас очень холодно и становится все холоднее. Поэтому Великий Тукан с помощниками больше туда не вернутся. Времена той войны получили название эпохи восстания отсталых. Попавших в плен обитателей системы агрессора долго исследовали врачи. В результате они пришли к удивительному заключению. Всему виной был вирус, пробуждавший чудовищную агрессию. В памяти злосчастной системе его так и назвали — X-вирус. Дальнейшие исследования привели арморанов в ужас. Выяснилось, что вирус дремал до поры в организме у всех арморанов галактики Амавару. А главным условием для вспышки жестокой болезни была утеря привычки к размышлениям и поиску новых знаний. Катализатором эпидемии в системе X послужил указ ее правителя об отмене всеобщего образования и замене экзаменов на тестовую систему. В этом случае болезнь начинала стремительно прогрессировать. Мозг отказывался думать, следовал переход на жизнь тела, потом поворот к менее развитым формам жизни, В последней фазе болезни начиналось убийство всех несогласных, затем самоуничтожение и полное вымирание. Инкубационный период болезни был достаточно большим, несколько лет инфицированный еще напоминал разумное существо. Но если не принять мер вовремя, наступало перерождение и выброс бешенства в окружающую среду. Распространение смертоносного вируса по галактике остановили, вылечили всех обитателей системы X, а в остальных мирах галактики Амавару было введено обязательное условие для выживания – непрерывно думать и учиться. К счастью, эпоха восстания отсталых миновала безвозвратно, и армораны вошли в длинную полосу благоденствия. Почти миллиард звездных кугов завершился с тех пор. Великий и мудрый тукан давно ушел в бесконечность, превратившись в легенду, а его звездное скопление стало священным для учтивых арморанов, еженощно радуя их разноцветные глаза своим сиянием. По традиции, никто из арморанов не имел права посещать планеты священного скопления, а мог лишь наслаждаться их видом через линзы трансграбона. Когда Агаагуо спустился на второй уровень обсерватории, то обнаружил в обширном помещении множество веселых арморанов и армаранок. Только что наступил час фритура, и многие устремились в уютную буручальню пропустить по емкости другой модного, а потому любимого в этом сезоне напитка брр. Повсюду слышались громкие бурбурулы, то и дело грозившие перейти в стройные вуки. В дальнем углу, за крайним овалом, уставленным емкостями с коктейлями из разных сортов турде, приютилась знакомая компания. Трое армаранов и одна очаровательная армаранка. Агаагу о узнал своих давних друзей по Звездному университету имени Великого Тукана. Двое крайних, Ору-Бору и Туртилоус, окончили вместе с ним отделение диких комет и теперь, как и сам Ага-Агу, служили наблюдателями звездной сущности в обсерватории. Третий, ама был пилотом межзвездного корабля-исследователя и очень редко появлялся на родной Оззи. Очаровательную армаранку звали Жиши Пикса. Она работала главной секрезулой Фоуче, знала все нувы и любила побурбурулить на любые трумы. Судя по желтым телам друзей, те уже опустошили не одну емкость и пребывали в отличном настроении. Чего нельзя было сказать о вечно тоскливом ага-агу-о. Когда он приблизился к овалу, друзья прекратили оживленно бурбурулить, и двадцать разноцветных глаз уставились на переливавшегося сотни оттенков зеленого ага-агу. Первым его поприветствовал Туртилоус. — О, великий тукан, кого я вижу? Это же наш задумчивый ага пожаловал в буручальню. — Из какой то туманности тебя занесло космическим ветром? Позволь спросить. — поинтересовался в тон ему Ору-Бору. — Почему ты такой бестактно-зеленый? — забеспокоилась Жишепикса. Армораны редко виделись и потому любили немного подшутить друг над другом по случаю встречи. «Приветствую тебя, О!» — быстро пробурбурулила же Пикса, не дожидаясь ответа. «Хочешь, расскажу последнюю Нуву?» Ага завис над шевелящимся полом недалеко от овала, вздохнул и признался. «Друзья, мне бы емкость сначала, а уж после можно и Нуву. Совсем тоска заела, меня опять тянет в дальние космические путешествия. Засиделся я, похоже, за трансграбоном. «Прочь, паренный турде, турды!» — заявил Ору-Бору, пододвигая зеленому другу одну из емкостей с веселящим коктейлем желтого цвета. «Твоя доля, бр! Мы верили, О, что ты сегодня объявишься и подготовились. Только учти, мощная штука!» Когда ага влил в рот эту разновидность турды, то мгновенно ощутил себя двигателем космического корабля из легендарного флота «Великого Тукана». Корабль несся сквозь бесконечные просторы, пожирая пространство, и он, Ага-Агу, был тому причиной. Мимо звездолета пролетали метеориты, стеной на пути вставали астероиды, сбивали с курса туманности, оказаясь обжигающими хвостами, проносились дикие кометы. Но ничто не могло остановить корабль, пока его двигателем был Ага-Агу-О. Когда коктейль прекратил свое действие, цвет его кожи был уже ярко-желтым, От недавней зелени не осталось и следа. Ага опустил все свои глаза и прочел надпись на емкости «Движок». «О, великий тукан!» — воскликнул он так громко, что Армараны за соседними овалами настороженно повернули к нему свои кустики глаз. «Как же здорово это было!» «Еще одно?» — делавец спросил Туртилоус. «Или сразу Нуву?» «Давай Нуву!» — ответил повеселевший Агаагу, медленно опускаясь на свободное место напротив Жиши. Пикса оживилась и радостно забурбурулила. «Между прочим, это ново как раз для тебя, дорогой О. Ты уже который, Кук, плачешься, что надоело тебе сидеть в обсерватории и быть привязанным к трансграбону. Хотя о такой судьбе мечтает и любой армаран-выпускник». «Не сыпь мне хруст на линзу», взмолился Ага-Агу. «Бурбуруль дальше, по основной труме». «Так вот», — начала же Шипикса, Как вы все знаете, приближается спиральная для всех армаранов дата – миллиард звездных кугов с момента окончания эпохи восстания отсталых. По такому случаю совет мудрых и тактичных решил почтить память великого тукана и устроить все галактические празднования, уже начались приготовления. Но поскольку великий защитник сущности, любивший уединение, запретил арморанам посещать свое звездное скопление, неизвестно, живы ли его потомки, которых можно пригласить на праздник. Поэтому совет послал знаменитого путешественника Курдуса-Одинокого за пределы нашей галактики с важной миссией – разыскать Бетельгейза, родную звезду Великого Тукана. Корабль Курдуса-Одинокого должен был пройти через пустынный космос и достичь невидимых из нашей галактики областей за скоплениями красных звезд. Курдус искал в отдаленных местах Вселенной следы пребывания расы защитника сущности, чтобы в случае успеха миссии сообщить его потомкам, как их чтят в нашей галактике. И может быть, даже пригласить кого-нибудь на празднование. Советом мудрых и тактичных очень надеялся, что где-то в этой части дальнего космоса следы должны были остаться, несмотря на то, что миновал уже миллиард кугов. Все начиналось хорошо, но спустя 150 кугов корабль Курдус Одинокого вдруг пропал. Старейшины ждали целую вечность и уже сочли его окончательно приставшим к черной дыре, но вчера он неожиданно прилетел обратно. Агагуо слушал ну врасейно. Все его мысли и пять глаз были направлены на одиноко стоявшую возле грузилбасе недопитую емкость с оранжевым коктейлем из турды с надписью "за свободный космос без орбит и гравитации". Сам Грузилбасси давно пребывал в состоянии душевной невесомости, с трудом сохраняя вид присутствующего Армарана. Три его глаза из пяти преданно глядели на очаровательную Жиши, а остальные два — в разные стороны. К великому удовольствию ага Агуо мимо овала проплыл Армаран-разносчик с подносом, уставленным разноцветными емкостями. Они предназначались для всех желающих продлить состояние душевной невесомости. Ага на лету перехватил ярко-красную емкость с надписью «Вспышка сверхновой» и, не раздумывая, втянул напиток в себя. Он тут же почувствовал, как сжимается, подобно догорающей звезде, быстро теряет в объеме, одновременно прибавляя в весе. Когда материя сжалась до критической массы и падать внутрь себя стало уже невозможно, сверхновая вспыхнула. Свет от этой вспышки полетел в разные стороны, разнося на своих лучах весть о рождении звезды. Но вот даже вспышка сверхновой не смогла заглушить всепроникающий проникающие голоса Пиксы. Едва агаагу вынырнул из просторов расширенного турдой сознания, как услышал обрывки нувы. Его даже не хотели подпускать на пять цветовых кугов к окраине Амавару, не то что на орбиту Но когда совет мудрых и тактичных услышал по дальней телепатической связи о том, что курдус одинокий вернулся не один, а везет с собой одного из вероятных потомков Великого Тукана, было принято решение пропустить корабль на нашу планету. Жиши Пикса замолчала на мгновение, скользнула взглядом своих очаровательных глазок по наблюдателю звездной сущности, мерцавшему уже всеми оттенками желтого и продолжала. Ну, следы обитания, ну, остатки радиоизлучения, ну, проникающие светимости наконец. Но никто из Совета мудрых и тактичных не мог всерьез надеяться, что Курдус, одинокий, за давность Кугов найдет хоть кого-то живого в дальнем космосе. Хотя официальный был послан для этого. За такое время многие миры во Вселенной вспыхнули и сгорели, перестав существовать. В общем, Совет был обескуражен. Вчера корабль сел в зоне карантина за западным склоном нашего хребта. Внешнее сканирование не выявило никаких вирусов, и Курдусу разрешили выйти в зал временного одиночества. Оттуда, сквозь защитные линзы, он уже мог видеть родные пейзажи гористой и песчаной Озе. Пить напитки из Турды, отдыхать после сверхдальнего полета, но еще не мог встречаться с другими армаранами. ага -агу уже разошелся настолько, что подумывал о том, не повторить ли ему вспышку сверхновой. Очень уж хорошо она прошла. Тем временем умные механические линзы исследовали того, кого с непонятной для ученого Армарана уверенностью он называл потомком Великого Тукана. Самозабвенно вещала Кризула. Пришелец действительно был привезен Армараном из района дальнего космоса. Его планета находилась за скоплениями красных звезд. На небольшом удалении от них Курдус одинокий отыскал даже красный гигант. По всем приметам это и была Гейза легендарная звезда Великого Тукана. но ни рядом с ней, ни в ее окрестностях жизни не было. Единственным очагом жизни в этом пустынном районе дальнего космоса оказалась маленькая звездная система с планетой, большую часть которой занимала жидкость. Планета находилась на расстоянии 600 световых кубов от Бительгейза. Тогда Курдус, одинокий, решил исследовать ее и посадил свой корабль недалеко от северной оконечности неизвестной планеты. Он провел на ней всего пять звездных брунов, собирая информацию о климате, состоянии коры и обитателях, все это время оставаясь невидимым, чтобы не испугать обитателей планеты своим видом, как велел поступать в таких случаях совет мудрых и тактичных. Рассказ Секрезула наконец-то достиг ожившего сознания Армарана, и тот стал слушать внимательно. К концу Пятого Бруна Курдус-Одинокий, сопоставив всю имевшуюся информацию о Великом Тукане с Новой, окончательно уверился, что Великий Герой, чьим именем названо звездное небо в галактике Амавару, бывал на этой планете, а может быть, и родился здесь. Размышляя, как бы ему получше выполнить свою миссию, сообщить потомкам Великого Тукана, как их чтят на Озе, Курдус-Одинокий неожиданно вошел в непредвиденный инструкциями Совета мудрых и тактичных контакт с обитателями планеты. Во время проверки вдруг отключился генератор, обеспечивающий невидимость корабля, и Курдус Одинокий обнаружил одного из представителей планеты рядом с местом посадки. Тот был невысок ростом, две трети от роста среднего арморана, имел четыре конечности и одну шарообразную выпуклость, на которой размещалось всего два глаза. Согласно легендам, именно так выглядели последователи Великого Тукана, появившиеся в далекой древности в галактике Амавару. Обитатель загадочной планеты держал в руке закостеневшую часть одного из местных растений и, обходя вокруг корабля Курдус-Одинокого, постукивал ею по тускло блестевшим плитом противометеоритной обшивки. При этом он произносил что-то на своем языке. Хотя Курдус-Одинокий имел приборы универсального перевода с любого планетарного диалекта, он не понял больше половины слов инопланетянина и потому поступил как настоящий исследователь, сделал запись. Тут же Шипикса приосанилась и пробурбурулила на языке обитателей далекой планеты. «Знатная хреновина! Сдать бы ее на металлолом! Жаль у Яшки-тракториста запой!» «Интересно!» — ухмыльнулся Гурзилбасси. «Что хотел сказать инопланетянин Курдус-одинокому?» «Запись пока не расшифрована», — продолжала Пикса. Но увидев одного из обитателей планеты, родственных великому тукану, Курдус-одинокий решился на эксперимент, достойный настоящего ученого. Не изменяя своей формы, он выплыл из корабля через квазилюк и вступил в контакт. «Вступил в контакт?» — не поверил Грузилбаси. «Но это же очень опасно!» Курдус-одинокий спросил, не испугал ли он своим видом обитателя планеты и не слышал ли тот о великом тукане. Продолжала бурбурулить Джиши Пикса, не обратив никакого внимания на замечание Грузилбаси. «Инопланетянин, как оказалось, нисколько не испугался Курдус-одинокого. «Видали бы зеленее!» — заявил он. а потом добавил, что великий тукан он сам и есть, так его в поселке кличут среди шоферов. После чего инопланетянин попросился полететь с ним на другую планету, поскольку на этой жизни уже совсем нет никакой. армаран исследователь целых пять брунов, наблюдавший за многочисленной популяцией обитателей влажной планеты, был ошеломлен. Новые данные и личное знакомство с Великим Туканом, которого миллиард кугов все армараны считали воплотившимся в бесконечности, потрясли его. Конечно, данные нуждались в проверке, однако Совет Мудрых и Тактичных дал четкие инструкции либо оповестить потомков Великого Тукана в том почитании, которое было оказано их предку в галактике Амавару, либо пригласить кого-либо из них на ОЗУ для личного участия в празднованиях. А потому Курдус выполнил просьбу жителей неизвестной планеты, взял на свой корабль инопланетянина и пустился в обратный путь. Но тут случилось непредвиденное. Едва инопланетянин оказался внутри корабля Курдуса одинокого и пронаблюдал старт с поверхности планеты, как сразу достал из своей одежды странную прозрачную емкость. Трижды приподнял ее вверх, слегка стукнул об иллюминатор и отпил половину, предложив разделить остаток с Курдусом одиноким. Ради научного эксперимента Курдус воспринял жидкость, которая оказалась по вкусу значительно крепче отвара из самой крепкой турды. Такие жидкости арморанам запрещено употреблять во время трансгалактического перелета. Эта ошибка исследователя едва не привела к катастрофе. Очень скоро Курдус-Одинокий пришел в состояние глубочайшей душевной невесомости и не выходил из него целых 10 брунов. Позабыл о своих обязанностях и даже позволил потомку великого тукана немного порулить космическим кораблем, как тот просил. Когда Курдус-Одинокий смог управлять своим телом и попытался понять, где же они находятся, то обнаружил, что корабль сбился с курса. К счастью, модуль определения звездных координат работал безотказно, но он показывал такое, от чего Курдус-Одинокий снова чуть не впал в состояние душевной невесомости. Корабль исследователя дрейфовал неподалеку от эллиптической галактики ваза, чудом разминувшись черной дырой. «Бедняга!» — вставил слово Ага-Агу. Едва придя в себя, Курдус-Одинокий принял решение подготовиться к гиперпрыжку через пространство. Когда же корабль наконец вынырнул неподалеку от галактики Амавару и в непромытый трансграбон стало видно родную Озу, Курдус-Одинокий испытал прилив радости. Однако за время полета с ним произошли странные изменения. Связавшись с Советом Мудрых и Тактичных, ученый-исследователь сообщил им долгожданную новость о потомке Великого Тукана. Но внезапно испытал неведомое чувство, услышав о необходимости выдержать длительный карантин. Раньше он воспринял бы эту информацию как ученый с пониманием. Но теперь Курдус, одинокий, не успев подумать, с размаху стукнул своей конечностью по пульту, сломав один из регуляторов бортовой температуры. и даже произнес вслух какое-то слово из лексикона, забытого мозгом учтивых армаранов. Пикса ненадолго умолкла. Остальные армараны смотрели на нее в изумлении. Говорят, вскоре он извинился и успокоился, по внутренней связи показал совету мудрых и тактичных собранные материалы и сделал отчет о своем исследовании влажной планеты. Но к другим армаранам его по-прежнему не допускают. «Но почему?» — не выдержал Орубору. Пикса понизила голос. «Потому что на этой планете Куртус Одинокий подхватил вирус X. «О, великий тукан!» — воскликнул Туртилоус в страхе отодвигаясь. «Разве вирус X до сих пор где-то существует?» Жиши Пикса пробурбурулила еще тише. «Как говорят наши мудрецы, он долго может жить там, где есть большие проблемы с сущностью». Затем она повернулась к Агаагу и, глядя только на него, закончила свой рассказ неожиданным сообщением. В связи со случившимся, сегодня вечером совета мудрых и тактичных, ждет тебя, дорогой О, на верхнем уровне башни Великой Линзы Прародительницы. Светясь от радости, Ага-Агу-О медленно вплыл на верхний уровень башни Великой Линзы. Он был счастлив и слегка смущен. Быть допущенным в святая святых наблюдателей космической сущности означало быстрый духовный рост и продвижение по службе. Когда темные двери, обсыпанные алатуровой крошкой, раздвинулись, армаран-наблюдатель оказался посреди большого круглого зала с гладкими каменными стенами и зеркальным полом. Голубоватый свет звездного неба падал сверху сквозь прозрачный выпуклый потолок, сделанный в виде великой линзы прородительницы. Ага завис над зеркальным отражением и так засмотрелся на мерцавший под ним рисунок звездного неба, что не заметил появления Интеликуса, самого старого наблюдателя звездной сущности на Ози. Интеликус между тем, не спешил вступать в разговор. Он ждал, когда будет замечен. Наконец, Армаран-наблюдатель оторвал взгляд от созерцания звездного неба и, подняв глаза, заметил его. «Простите мою оплошность, великий Интеликус, глава Совета!» «Не стоит!» — ответил Интелликус, медленно приближаясь. — Ты смотрел на отражение великого неба. Это гораздо интереснее, чем смотреть на меня. Значит, это я оторвал тебя от важного занятия, но на то у меня есть веские причины. Мудрый Интеликус остановился и завис рядом с Ага-Агу-О. — Жешипикса уже поведал тебе с моего разрешения информацию о Курдусь-Одиноком, которого постигло несчастье. Не беспокойся о нем. «Сейчас он уже вне опасности и на пути к полному излечению. Однако не его судьба беспокоит меня в этот брун». Ага-Агу почтительно молчал. Интерикус поднял на него свои мудрые глаза с посеребрёнными временем каналами-ниточками и глубоко вздохнул. Этот вздох напомнил Ага-Агу-О его собственные вздохи. «Ты — самый лучший наблюдатель сущности за последний кук», — сказал он. Поэтому именно тебя и выбрал совет для новой трансгалактической экспедиции. Ага-агу чуть не взлетел от радости вверх к прозрачному потолку. О, великой Линза, неужели его отправят в путешествие на космическом корабле? Об этом он не мог и мечтать». Интелликус продолжал. «Совет мудрых и тактичных исследовал того, о ком поведал Курдус Одинокий, как о возможном потомке Великого Тукана». Получен анализ его восприятия и ясные мотивы поступков. Они ужасны. Этим инопланетным телом целиком владеет вирус X, который полностью подчинил себе его организм. Это нас беспокоит. Настолько, что празднество по случаю миллиарда звездных кугов с момента окончания эпохи восстания отсталых откладывается до тех пор, пока... Глава Совета вздохнул. Завтра ты должен отправиться на влажную планету в корабле, снабженном всей необходимой для исследования аппаратурой. У тебя будут приборы дальней телепатической связи, новейшие анализаторы сущности, определители настоящих мыслей, намерений и состояний, прерыватели импульсов агрессивности. Модуляторы формы и температуры тела. Ты будешь абсолютно невидимым для инопланетян. И проведешь на этой планете столько кугов, сколько понадобится, становясь видимым по своему желанию и необходимости. Мы проанализировали информацию Курдус-Одинокого. Ее много, но все же она неполная. Однако из этих данных следует, что большинство обитателей планеты носят в себе вирус Х в чудовищной концентрации. Это грозит повторением нашей истории в том случае, если они выйдут в дальний космос неизлеченными. Ты должен будешь собрать недостающую информацию, убедиться, действительно ли планету населяют потомки великого тукана, понять, какая часть ее обитателей заражена вирусом и сможет ли планета самостоятельно излечиться. Ага-гуо застыл от неожиданности. От него теперь зависела судьба целой планеты возможных потомков великого тукана. Ему, простому наблюдателю звездной сущности, было оказано высокое доверие. Помолчав немного, словно давая время осознать услышанное, Интеликус продолжил. «Дело очень серьезное, ага-агу. Мы до конца не знаем, хватит ли нашей защиты, чтобы обезопасить тебя полностью при контакте с таким количеством носителей. В нашей истории такого не было уже миллиард кугов, поэтому ты должен решить сам, полетишь ли ты». Армаран-наблюдатель висел недвижимо над отражением звездного неба, прислушиваясь к своим ощущениям. И скоро услышал голоса ученых предков, исследовавших отдаленные уголки Вселенной на плохоньких кораблях. Он был один из них, и он хотел лететь. Что-то неудержимо влекло его в дальний космос полной опасностей. «Я полечу!» «Что ж», — одобрительно засветился Интелликус, — «иного я и не ждал. Но помним, если их можно вылечить, мы поможем, как они когда-то помогли нам. Ты поможешь». Но если твои наблюдения утвердят нас в невозможности самостоятельного излечения планеты, мы будем вынуждены уничтожить самых агрессивных носителей, а остальных лечить принудительно. Вирус X слишком опасен. Совет ждет твоего возвращения. Однако на случай неудачи отдан приказ готовить галактический флот для блокады носителей вируса на их собственной планете. Я хочу, чтобы ты знал это. Следующим утром, снабженный всем необходимым для долгого пребывания в одиночном полете, Ага-Агу-О стартовал с каменистой поверхности теплой Озы. Сверкая плитами противометеоритной обшивки под лучами яркой звезды, мощный корабль миновал маяки на окраине галактики Амавару и углубился в открытый космос.